Победно сообщил он, ухитряясь сверкать глазами даже через дымчатые стекла. «Во всей стране один я пробил эти лекции. Надо взбодрить ленинградскую интеллигенцию, а то она там закисает». Я пожаловался ему, что озабочен трудностями с билетом на стрелу. «Иди со мной», — сказал он. «Борзовый билет приносят. Он двинулся в сторону кабинета начальника вокзала, как бы рассекая невидимое сопротивление костной среды. Я поплелся за ним. Впрочем, у самых дверей кабинета приотстал. Не замечая этого, он рванул дверь и исчез. Через 20 минут мы вышли на перрон и сели в мягкий вагон. Борзов скинул плащ, аккуратно повесил его, снял очки и опустился на диван. Я сел напротив, чувствуя, что статичность наших поз его явно не устраивает. «Ну что, так и будем сидеть?» спросил он, строго выглянув на меня. В это время вошла проводница за нашими билетами. Борзов вынул из кармана платок, мазнул им по столику и, показывая проводнице, что платок потемнел, «Девушка, я Борозов. Я сейчас иду за шампанским, чтобы к моему приходу каюта была в полном порядке. Стаканы промыть питьевой содой». Он был в белоснежном костюме и, вероятно, вошел в роль адмирала. Молодая проводница замерла. Он молча проследовал мимо нее и, оглянувшись, подмигнул мне. «Какой интересный дядечка!» «И какой строгий!» Восторженно протянула проводница. «Кто он?» «Великий человек!» Сказал я. В купе был наведен влажный, сверкающий порядок. Вскоре появился борзов с молодым негром, прихваченным где-то по дороге. Оба были утыканы бутылками шампанского «Познакомься, аспирант университета Лумумбы», — сказал Борзов, мягко приземляя бутылки на стол. Такого большого салюта по поводу предстоящего воодушевления ленинградской интеллигенции я не ожидал. Африканец уселся на край дивана, явно комплексуя, и не вполне понимая, что от него хочет этот, хоть и советский, но белый господин. Борзов открыл бутылку, и мы выпили по стакану, за его предстоящие лекции в Ленинграде. Африканец вместе с нами выпил свой стакан, но вел себя очень сдержанно, стараясь все время контролировать обстановку. Борзов вынул из кейса целлофановый пакет с бутербродами, намазанными черной икрой, и щедро разложил их на тарелке Разливая по второму стакану, он вдруг спросил у африканца, «Буламуту жив?» Африканец встрепенулся, словно услышал родной клич родных саван. «Зив, зив!» — воскликнул он. «Буламута подполье!» «Ви знает буламута?» «Кто же не знает буламута?» — спокойно ответил Борзов, давая сесть пени и доливая в стаканы. «Выпьем за буламута!» «Когда буламута придет к власти», — добавил он, «ставя на стол пустой стакан, — «надо его предупредить». Чтобы не доверял вождям племени Токамака, они не американскими подачками. Буламуту зная восторженно перебил его африканец Токамака Коварно. Установив, что молодой африканец занимается медициной, Бордов стал рассказывать о своей великой борьбе с Лысенковцами в собственном институте. Шампанское лилось и лилось. Рассказ длился и длился. Времена перепутались, и в конце концов молодому африканцу могло показаться, что Борзов — последний бавиловец, чудом уцелевший после знаменитой сессии восхнил. Полностью обояв африканца, Борзов пошел за проводницей и привел ее в наше купе. Она сначала очень стеснялась, но потом, выпив стакан шампанского, освоилась. И не сводилась борзово обожающих глаз. Видимо, под влиянием этих взглядов тема непримиримого борца